Глава 26 шестая Непризнан Несколько минут после этой сцены король сидел, глубоко о чем-то задумавшись. Странно, очень странно, просто понять не могу. Что бы все это значило? Нет ничего странного, государь. Он всегда был негодяем. Я его с детства знаю. «О, я не о нём говорю!» «Не о нем? Так о ком же?» «Я говорю, странно, что никто до сих пор не хватился короля». «Короля? Какого короля я не понимаю?» «Не понимаешь? Неужели тебя не поразило во время нашего путешествия, что нигде по всей стране не видно ни курьеров, ни объявлений с описанием моей личности?» Вероятная ли эта вещь, чтобы глава государства мог бесследно исчезнуть, не вызвав своим исчезновением переполоха? Исчезнуть так, чтобы этого никто даже и не заметил? «Да — Да-да, вы правы, ваше величество. Я совсем было об этом позабыл, — сказал Гендон и невольно подумал. — Бедняжка! Он опять принялся за свои старые бредни. «Но у меня есть план», — продолжал между тем маленький король, «который поможет нам обоим выпутаться из беды. Я напишу письмо на трех языках. На латинском, греческом и английском. А ты завтра же поутру свезешь его в Лондон. досмотри, да смотри, передай прямо в руки моему дяде, лорду Гертфорду». Он сейчас же узнает, что это писал я, и немедленно за мною пришлёт. Не лучше ли будет обождать государь, покуда я докажу свои права и вступлю во владение своим поместьем? Мне кажется, тогда было бы гораздо удобнее. «Молчи — Молчи! — перебил его король повелительным тоном. «Что значат все твои нищенские поместья и мелкие интересы в сравнении с благом целого государства и неприкосновенностью престола?» Потом, как бы устыдившись своей вспышки, он добавил мягко. «Повинуйся без страха. Я восстановлю твои права. Ты получишь больше, чем имел. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал» и награжу тебя по-царски. С этими словами мальчик взял перо и начал писать. Гендон несколько минут с любовью смотрел на него, потом сказал про себя. — Как говорит-то, как смотрит? Не дать, не взять, король. Особенно хорош он, когда сердится. И где он только этому научился? Откуда набрался? Вот он теперь сидит себе да свои каракульки в полной уверенности, что пишет по-гречески или там по-латыни, и счастлив, бедняжка. А ведь если мне не удастся как-нибудь заговорить ему зубы, придется его обмануть, сделать вид, будто я и впрямь отправляюсь исполнять его дикое поручение. В следующую минуту сэр майлс уже позабыл о своем питомце, задумавшись о случившемся. Он до того углубился в свои мысли, что когда король протянул ему оконченное письмо, он машинально взял его и сунул себе в карман. — Как странно она держала себя, — думал он. — Мне кажется, она узнала меня, и в то же время как будто не узнала. Я не уверен ни в том, ни в другом, и решительно не могу на чем-нибудь остановиться. Должна же она была меня узнать. Не могла не узнать моего лица, фигуры, голоса. В этом не может быть и тени сомнения. А между тем она говорит, что не знает меня. Значит, она в самом деле не узнала, потому что она никогда не лжет. Ага, я, кажется, понимаю, в чем дело. Может быть, она солгала по его приказанию? — покоряюсь его воле, вот в чем разгадка. Она была такая странная, казалась такую испуганной. Да-да, разумеется, все это дело его рук. Но я увижу ее, я ее отыщу. И теперь в его отсутствие она, наверное, все мне расскажет. Ведь не забыла же она прежние времена, когда мы с ней бывало, играли детьми. Она не оттолкнет меня и теперь, она признает своего старого друга. Она всегда была доброй, прямой и честной натурой. Она любила меня в былые дни, и в этом моя сила, потому что кто любил человека, тот никогда его не предаст. И Гендон поспешно направился к двери. Но в эту минуту она отворилась снаружи, и на пороге показалась леди Эдиф. Она была все еще очень бледна, но ее грациозное, полное достоинство поступь была совершенно тверда и уверена. Лицо было по-прежнему очень печально. Повинуясь невольному порыву, Мальс бросился к ней. Но она отстранила его чуть заметным движением руки, и он остановился, пригвожденный к месту. Она села... И знаком, без слов и без объяснений, поставила его в положение совершенно чужого для себя человека, в положение обыкновенного гостя. Такой неожиданный поворот дела до того ошеломил его в первый момент, что он почти готов был усомниться, действительно ли он тот, кем считает себя. — Я пришла предостеречь вас, сэр, — сказала леди Эдиф. Сумасшедших нельзя разуверить в их бредних, я это знаю, но и сумасшедшего можно заставить поверить, что ему угрожает опасность. Я убеждена, что вы искренне верите в ваши фантазии и не считаю вас ни преступником, ни бесчестным обманщиком, но я прошу вас, уходите отсюда, потому что оставаться здесь для вас опасно. Она подняла голову и, пристально поглядев ему в лицо, добавила с особым выражением. «Тем более опасно, что вы в самом деле поразительно похожи на нашего бедного погибшего Майльса, то есть на то, чем был бы он теперь, если бы остался жив». «Господи, да ведь я, майлс неужели вы действительно не узнаете меня?» «Я верю, сэр, что вы в этом убеждены. Вполне верю вашей искренности. Я только предостерегаю вас. Вот и все. Мой муж — полный хозяин в нашем краю. Власть его безгранична. Люди здесь благоденствуют или мрут с голоду, как он захочет. Если бы еще не ваше несчастное сходство с человеком, за которого вы себя выдаете... Мой муж, может быть, и предоставил бы вам ублажать себя вашими бреднями, но верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает. Он выдаст вас за сумасшедшего, за дерзкого самозванца, и все поголовно станут вторить ему, как эхо». Она посмотрела на Мальса тем же внимательным взглядом и добавила Будь вы даже действительно Мальсом Гендоном, и знай он это так же, как все остальные, выслушайте меня внимательно, взвесьте хорошенько то, что я вам говорю, вам и тогда бы грозила не меньшая опасность. Он не задумался бы отречься от вас, и ни у кого не хватило бы мужества за вас заступиться. Верю, вполне верю вам. — сказал с горечью Мальс. Власть, которая может заставить человека забыть и предать друга детство, будет естественно всесильно над людьми, у которых на первом плане стоит вопрос о хлебе насущном, вопрос жизни и смерти, и для которых во всем этом не играют никакой роли ни дружба, ни любовь, ни чувство чести. Слабый румянец проступил на щеках молодой женщины. Она опустила глаза. Но в голосе ее не было заметно волнения, когда она продолжала. — Я сделала все, что могла. Я предостерегла вас и опять повторяю. Бегите отсюда. Этот человек вас погубит. Он не знает ни жалости, ни пощады. Бедный Майльз и Артур, да и мой дорогой опекун, сэр Ричард, слава Богу, навеки избавились от него, да и для вас лучше было бы быть мертвым, чем попасть в когти к этому злодею. Вы посягнули на его права и на его титул. Он этого никогда не простит, и если вы останетесь, вы пропали. Бегите же. «Бегите немедля, если у вас нет денег, прошу вас. Возьмите мой кошелек, подкупите слуг, чтобы вас пропустили, и бегите. Спасайтесь, пока не поздно». Майльс оттолкнул протянутый кошелек, встал и сказал. «Прошу вас об одной милости. Взгляните мне в лицо так, чтобы я мог видеть ваши глаза». Вот так. Теперь отвечайте. Знаете вы меня? Нет, не знаю. Поклянитесь. Клянусь, послышался тихий, но внятный ответ. Господи, это переходит границы всякой вероятности. Бегите, бегите скорей. Ради Бога спасайтесь, пока есть еще время. В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась жестокая свалка. Сила, разумеется, одолела, и Гендона потащили вон. Короля тоже схватили, обоих связали и повели в тюрьму.